Глава 3. Походы по магазинам Каспару давно уже были в тягость. Он терпеть не мог эту духоту, эту музыку, сутолоку, примерочные, очереди в кассу, и надеялся, что его костюмов, пальто и плащей ему хватит до конца жизни, разве что придется купить как-нибудь пуловер, вельветовые брюки, рубашку, туфли... Лучше сразу всего по паре штук, а рубашек четыре или даже пять, чтобы лишний раз не ходить в магазин. Но покупать вещи для Зигрун ему было приятно. Поэтому он заодно накупил еще и продуктов, из которых, по его мнению, она с удовольствием что-нибудь приготовит. Открыв входную дверь, он услышал приглушенные звуки рояля. Зигрун положила на струны полотенце. «Я уже полгода не играла, и только сейчас поняла, как я соскучилась по клавишам». За чаем в кухне Зигрун рассказала, что после окончания школы, летом, она еще съездила с другими ребятами в Данцик и в Кёнигсберг. Но, в общем-то, ей все уже давно опостылило. Все эти обычаи и песни, юбки и блузки, разговоры о земле, о рейхе, о чести... Отец, который, наконец, купил усадьбу, но продолжал считать каждый пфенинг и искряжничать, мать, которая и уважала, и в то же время презирала его или просто боялась, Зигрун сказала им, что уходит, и ушла. Поселилась у Ирмтраут, работала то официанткой, то уборщицей, ей было все равно, как зарабатывать на жизнь. Главное, что она, наконец, могла вместе с другими девушками, а иногда и с парнями, вести борьбу, чтобы все видели». Немцы никому не позволят навязывать им свои законы, ни продажным политикам и журналистам, не черножопым, ни тем более антифашистам. Они избивали темнокожих наркоторговцев, которые калечат немецких детей, а те, зная, что легавые их тоже не ждут, с распростертыми объятиями не заявляли в полицию. Однажды они бросили коктейль Молотова в одну кальянную в расчете на то, что владелец подумает, что это работа его конкурентов из другого клана, и арабы сами перережут друг друга, но те почему-то не стали друг с другом воевать. Зная, что Каспар осуждает их действия, Зигрун говорила немного смущенно, и все же, когда она с горящими глазами рассказывала о сожженных автомобилях, в ее голосе звучала гордость. «Ну и чего вы добились, если не считать одного убитого?» «Журналисты, чьи машины мы сожгли, хвастались. Типа нас не запугаешь. Но можешь мне поверить, когда у тебя перед домом горит твоя машина, ты это запомнишь надолго, это надо видеть». «А убитый?» «Да, убитый». Каспар боялся услышать «Лес рубят щепки, летят или не рой яму другому, сам в нее попадешь». Но Зигрун опустила голову и умолкла. И даже если она не плакала, то во всяком случае выглядела такой же несчастной, как накануне вечером. «По-твоему, пусть Аксель и дальше спокойно разгуливает по улицам? Я не знаю, что на него вчера нашло. То, что на него нашло вчера, может еще не раз на него найти. Его нужно остановить. Ты должна его остановить. Он хотел защитить Йорга. Чтобы все видели, что немцы никому не позволят навязывать им свои законы». «Вам ведь на самом деле плевать на политику, вам нужна движуха, вам нужен кайф, что-нибудь поджечь, взорвать, забить кого-нибудь насмерть». Каспара охватила злость. Ему уже не хотелось щадить Зигрун. Ему было плевать, пусть обижается, пусть уходит в глухую защиту». Вы столько раз наезжали на других, а сами не любите получать по морде? Вы стреляете, чтобы Йорга не отлупили другие. Избалованное, изнеженное, жалкие ничтожества. Вы хотите снова сделать Германию великой? Деретесь с антифашистами, никак не наиграетесь в эту идиотскую игру. Но каждая игра имеет свои границы. Аксель представляет собой опасность, а опасности нужно устранять». «Его место за решеткой, а может, в психиатрической клинике, но не на улице. Он не должен разгуливать на свободе с оружием. Говоришь, был как пьяный. Ему обязательно захочется испытать это еще раз». «А остальные, благоразумные, такие, как ты, значит, не стреляют? Они просто избивают до полусмерти какого-нибудь дилера из Нигерии, чтобы он, наконец, заметил, что его не любят в Германии? Ты думаешь, он этого не знает? А журналисты? Да, они этого не забудут. Я бы тоже этого не забыл, если бы моя машина сгорела прямо под моими окнами. Ну и что? Неужели ты думаешь, что после этого журналист станет писать по-другому? Или вообще не решится больше писать?» «Ты думаешь, если вы сожжете мою машину за то, что я торгую не теми книгами, я перестану это делать?» «Ах, Зигарун, какие это все глупости! Жизнь совсем не в этом. Жизнь — это музыка и работа. Закончи университет, учи детей или лечи больных, строй дома, давай концерты. Ты умная, сильная, выбери жизнь. Никто не вернет Восточную Пруссию и Силезию». «Германия не станет более великой, чем она есть, но она не так уж мала и не лопнет по швам из-за иностранцев. А они здесь нужны. Кто будет резать спаржу, собирать виноград и забивать свиней Когда твой отец наладит хозяйство, ему наверняка понадобится работник, и если он не найдет немца, то возьмет иностранца, и тому придется выучить немецкий и соблюдать немецкие законы, как и всем другим. И если он все это будет делать, то в чем проблема?» «Какая разница, национал поселенец ты или просто немец, или немец иностранного происхождения? Заключаешь брак по древнему языческому обычаю или венчаешься в церкви, или по еврейскому обычаю топчешь разбитое стекло бокала под балдахином? Оставьте вы людей в покое, пусть они живут как хотят». Каспар и сам смутился от своего бурного монолога, но ему стало легче. Он посмотрел на Зигрун в надежде прочесть на ее лица одобрение или хотя бы неуверенность, но она опустила голову. Он ждал реакции. «Хоть какую-нибудь, какого-нибудь, ну, не знаю, все не так, как ты думаешь, или ты не понимаешь, тебе этого не понять. Ты так много всего наговорил, дед. Ты еще никогда так много не говорил. Я сначала должна все это переварить». Или таких аргументов, как «у них же были бейсбольные биты и цепи» или что ее отец никогда не нанял бы иностранца, или что Германия не обязательно должна быть такой разносторонней. она просто сидела молча, опустив голову и положив руки на стол, словно это были клавиши рояля, и она только что прервала игру. Когда ее молчание стало уже почти невыносимым, она подняла голову и посмотрела на сумку с покупками, встала и, достав из нее эмульсию для удаления краски с волос, сказала... — Ну, ладно, пойду займусь волосами.